Глава пятая Юджо, что ты задумал? С этой мыслью я повернул голову. Юджо, русоволосый юноша, мой лучший друг и мечник стиля Айнкрад, встретил мой взгляд и с улыбкой кивнул, после чего тут же повернулся к кардиналу и сказал «Кардинал Сан, я прошу тебя, теми силами, которые у тебя еще остались, преврати меня, ну, мое тело, в меч». «Как у той куклы!» Возможно, эти слова вытянули ее сознание из небытия. Почти уже потухшие глаза кардинала слабо приоткрылись. Йоджо, ты...» «Если мы сейчас сбежим, администратор половину людей превратит в таких же ужасных монстров!» «Этого никак нельзя допустить!» «И наша последняя надежда в этом заклинании!» Улыбнувшись чистой, всепонимающей улыбкой... Юджо обхватил левую ладонь кардинала обеими своими и шепотом произнес «Систем колл. Remove Кор. Протекшн». Я никогда не слышал этого заклинания. Как только Юджо произнес эти слова, его веки опустились. На лице проступил сложный узор, похожий на электронную схему. Светящиеся фиолетовые линии со щек перешли на шею, потом достигли плеч, рук распространились до кончиков пальцев. Эти линии даже немного зашли на левую руку кардинала, которую сжимал Юджо и тут же вспыхнули на концах, будто сигнализируя о прибытии к месту назначения. Remove Core Protection. Судя по значению этой фразы, Юджо дал кардиналу право на неограниченные изменения своего пульсвета. Я понятия не имел, откуда он знает это заклинание. Но, во всяком случае, произнесенные им три слова были до краев полны воли и решимости. Девочка-мудрец, на пороге смерти принявшая эту команду, открыла невредимый левый глаз и обожженный правый. Ее губы задрожали. Через соприкосновения наших тел передались ее прерывистые мысли. «Ты уверен, Юджио? Я не гарантирую, что ты сможешь снова стать прежним!» Юджио с ярко сияющими на лбу и щеках фиолетовыми линиями, не открывая глаз, решительно кивнул. «Всё нормально. Это мой долг. Я для этого сюда и пришёл. А, да. Сначала я должен кое-что сказать, Кардинал-сан. И вы тоже, Кирита, Алиса». Металлическое оружие не достанет первосвященника Поэтому я и не смог ее ударить кинжалом, который ты мне дала При этих словах Юджио мы с Алисой разом ахнули Но кардинал лишь моргнула и кивнула, не выказав удивления А может ей просто сил не хватало на что-то большее? Еще раз дернув головой, Юджио продолжил Теперь, пожалуйста, пока администратор не заметила «Нет, не надо, Юджио!» Каким-то образом мне удалось выдавить сквозь пересохшее горло. «Ведь если ты не станешь прежним, ты... твоя мечта!» Если нам удастся победить в этом сражении, но Юджио не сможет вернуть человеческий облик, тогда мечта, которую он хранил в сердце 8 лет, забрать Алису и вместе с ней вернуться в рулит, так и не сбудется». Лишь двое в этом мире способны на ужасающе сложное тайное священное искусство по превращению человека с его плотью и кровью в оружие. Администратор и кардинал. Одна из них — наш смертельный враг. Жизнь другой стремительно иссякала. А значит, даже если мы победим, мага, способного превратить Юджо обратно в человека, может просто не оказаться. Окутанный фиолетовым сиянием, Юджио посмотрел на потолок. Я попытался было еще что-то сказать, но он кивнул и перебил меня. «Все хорошо, Кирита. Я должен это сделать!» Я просто не находил слов, чтобы как-то повлиять на железную решимость моего лучшего друга. А что я мог сказать? Сам-то я после одного единственного поражения оказался потрясен до глубины души и не способен ни взмахнуть мечом, ни шагнуть вперед. Я умоляюще посмотрел на Алису. В синем глазу Девы Рыцаря читались боль и уважение. В следующий миг Алиса опустила голову, кланяясь преступнику, которого всего два дня назад на большой тренировочной арене Академии она ударила без малейших видимых эмоций. Кардинал в моих объятиях чуть кивнула, не закрывая глаз. Я молча прикусил губу до крови. «Хорошо, Йоджа. Я посвящу свое последнее священное искусство твоей решимости!» На миг ее голос, звучащий у меня в голове, вновь окреп, словно пламя свечи за секунду до угасания. Ее карие глаза вспыхнули фиолетовым огнем. Светящиеся линии, соединяющие руки Юджио и кардинала, ярко засияли. Это сияние вмиг пробежало по всему телу Юджио и, добравшись до узора на обувь, сорвалось с его тела и столбом света потянулось вверх к потолку. «Что?» Голос принадлежал администратору, которая в дальнем конце комнаты до сих пор купалась в пьянящем экстазе. Восторг победы тут же испарился с ее лица. Серебряные глаза яростно загорелись, и правительница закричала. «Ты все еще не сдохла? Что ты там вытворяешь?» Рапира в ее правой руке повернулась к нам с Юджио и Кардиналом. Ослепительно белые искры обвились вокруг клинка. «Не позволю!» Воскликнула в ответ рыцарь единства Алиса. «Дзынь!» Клинок меча душистой оливы, жизнь которого тоже уже должна была подходить к концу, с громким звяканьем расщепился на лепестки, взмывшие в воздух золотыми цепями. И в следующий миг по моим ушам ударил адский грохот. Из рапиры вырвалась гигантская молния. Концы цепей встретились с белоснежной молнией. И тут же поток энергии хлынул по цепям, рванувшись к Алисе. Но к тому моменту, когда он добрался до рукояти, золотые цепи уже отдёрнулись назад и воткнулись в пол. Пойманная этим импровизированным заземлением, колоссальная энергия вся ушла в структуру башни. Раздался взрыв, от пола пошёл белый дым. Указав левой рукой на администратора, Алиса заявила «Маунии на меня не действуют! Какая наглость! Для простой куклы-рыцаря!» Выплюнула правительница сквозь искрившиеся губы. Но тут же на её лицо вернулась прежняя злая улыбка. И администратор подняла серебряную рапиру над головой. А тогда... Как тебе вот это? Пум-пум-пум-пум! Воздух задрожал, и рядом с клинком рапиры возникло множество красных огоньков. Их было явно за тридцать. Если это тепловые элементы, значит администратор с легкостью превзошла предел человека, позволяющий управлять двадцатью. То, что меч душистой оливы в состоянии полного контроля слаб против нематериальных атак огнем, стало ясно еще раньше в сражении с Чуделкиным. Но золотая дело рыцарь и не подумала отступить. Напротив... Твердо шагнула вперед правой ногой, громко цокнув каблуком. Словно проникшись решимостью своей хозяйки, микролезвия тоже звякнули и перестроились из цепей в решетку. Пока эти двое сражались, фиолетовое сияние, окутывающее Юджио, становилось все сильнее. Потом вдруг Юджио пошатнулся, будто разом лишившись сил, Но не упал. Случилось прямо противоположное. Он привстал и повис в воздухе. Он парил в горизонтальном положении, закрыв глаза. Одежда вдруг исчезла с его тела, словно испарилась. Столб света, исходящего из его лба, достиг потолка. И тут же один из вделанных в картину кристаллов в глазу маленькой птички, летящей по древнему небу, Ярко вспыхнул, точно отвечая на зов. Три десятка кристаллов, фрагменты памяти, отобранные у рыцарей единства и вставленные в потолок, по идее должны сейчас все быть активированы, как владельцы голема. Но несмотря на это, кристалл в глазу птички, пульсирующий сияя, покинул потолок и стал опускаться в световом столбе. Этот кристалл, скорее всего, Да нет, наверняка это был фрагмент памяти Алисы. Я предполагал, что воспоминания, отобранные у Алисы во время ритуала синтеза, были о её сестре Сельке. Но будь это так, Сельку уже забрали бы из церкви Рулида и превратили в меч в этой комнате гораздо раньше, чем два года назад. Если не Селька, кто же был в этом кристалле воспоминаний? не давая ответов на клубящиеся во мне вопросы. Кристалл в форме заостренной по концам гексагональной призмы медленно приближался. Лежавший на полу меч «Голубой Розы» тоже всплыл в воздух, развернулся и нацелился в сердце Юджо. Чистый клинок меча «Голубой Розы», мускулистое тело Юджо и полупрозрачный кристалл сошлись вместе. В тот же миг администратор рубанула своей рапирой с воплем. «Сгорите все!» Три десятка тепловых элементов, паривших возле клинка, слиплись и рванулись вперед колоссальным огненным шаром. «А я говорю, не позволю!» С этим полным достоинством возгласом Алиса вытянула правую руку в сторону пламенеющего шара. Маленькие крестообразные лезвия в воздухе тут же сошлись вместе, образовав здоровенный щит. Дева-рыцарь налегла на этот щит всем телом и вместе с ним прыгнула. Прямо на огненный шар. Столкновение — миг тишины. И взрыв, сотрясший все изолированное от мира пространство. Просторную комнату заполнила буря света, жара и ударных волн. Разложенный на полу ковер сгорел практически подчистую. Даже гигантская фигура голема, остановившегося поодаль, зашаталась. А администратор, которая была еще дальше, закрыла лицо левой рукой. Но у меня, благодаря щиту Алисы, только дыхание перехватило от жара. И кардинал в моих объятиях, и паривший в воздухе Юджио, судя по всему, тоже не пострадали. Несколько секунд и огненная буря исчезла, будто ее и не было вовсе. Находившаяся в самом эпицентре взрыва Алиса с глухим стуком упала на пол. Миг спустя меч душистой оливы, вернувший себе изначальный вид, бессильно воткнулся в мрамор рядом со своей владелицей. Дымок поднимался от опаленного сине-белого рыцарского одеяния Алисы. На руках и ногах виднелись ожоги. Ясно было, что ее жизнь пострадала очень значительно. Алиса не шевелилась. Похоже, потеряла сознание. Однако выигранные ей драгоценные секунды не пропали зря. Последнее заклинание кардинала было почти завершено. Окутанное фиолетовым сиянием, тело Юджио стало прозрачным, нематериальным. С мечом голубой розы возле его груди произошло то же самое. А потом он вошел в Юджио, слился с ним. Еще одна яркая вспышка. Невольно прищурившись, я увидел, что тело Юджио распалось на бесчисленные световые ленты. Эти ленты закружились, завращались и вновь собрались вместе. Но теперь там парило уже не человеческое тело. Колоссальный меч с крестовидной гардой и клинком настолько белым, что даже отдавал синевой.